Он опаздывал всего на 10 минут, но злился так, словно опаздывал по меньшей мере на час. Ему было жарко, ухо горело от непрерывных разговоров по телефону, и еще он никак не мог найти место, где оставить машину. Тихий центр был запружен машинами. Под чахлыми наивными липами, которые каждый год по весне покрывались нежными крохотными листочками, неизменно чернеющими и засыхающими к середине июня, Паслись стада разнообразных автомобилей. От шикарных представительских «Вольво» до 412-х «Москвичей», исправно возивших хозяев с работы на вожделенные шесть соток и обратно. Степан три раза проехал мимо школы, но найти место так и не смог. Ругаясь себе под нос, он, наконец, приткнул машину на углу какой-то параллельной улицы и потрусил к школе надеясь, что никакой придурок не въедет в заднее левое крыло его джипа. На школьном крыльце он остановился передохнуть и вытереть мокрый лоб. «Чертова училка! Сколько времени он из-за нее потерял! Сколько усилий приложил, чтобы вырваться с работы! Да еще стоял в пробках, поехал-то он в полшестого, самое пробочное для Москвы время, да еще ползал по всем окрестным переулкам в поисках свободного места. В вестибюле молодцеватый охранник читал детектив, засунутый для конспирации в ящик стола. На Степана он посмотрел вопросительно и ящик моментально задвинул. «Мне нужна...» Степан внезапно забыл, кто именно его вызвал и полез в нагрудный карман за бумажкой. «Так, сейчас я найду». «Вы, наверное, Павел Андреевич?» спросили рядом. «Дима, это ко мне один из родителей». «А я Инга Арнольдовна». Степан обернулся. Неизвестно почему. Может, из-за экзотического имени, может, потому что он был страшно зол на нее, он ожидал увидеть высоченную костлявую стерву средних лет с жалким пучком желтых волос и лошадиными зубами. Она была не слишком высока и как-то подозрительно молода. У нее были блестящие и прямые каштановые волосы, завивавшиеся к подбородку. Ровные длинные брови, светлая кожа и яркие глаза. Держалась она очень строго, но как-то так, что Степану моментально расхотелось с ней скандалить. «Пойдемте, Павел Андреевич», — сказала она. «У нас всего пятьдесят минут, а разговор предстоит долгий». «Долгий», — пробормотал Степан, глядя ей в затылок. Она шла впереди, длинная юбка развивалась, приоткрывая изящные щиколотки. «Сюда, пожалуйста». Она пропустила его вперед в какую-то небольшую уютную комнату с креслами, диванами, пальмами и аквариумом. Степан протиснулся в дверь, чуть не задев вполне достойную грудь Инги Арнольдовны, туго обтянутую дорогой водолазкой. Забавляясь, он как бы даже немного замешкался в дверях, чувствуя эту грудь в двух сантиметрах от своей рубахи. «Интересно, если ущипнуть ее зад, что она будет делать?» «Подпрыгнет, завопит, позовет охрану, вызовет милицию. Хотите чаю или кофе?» Как ни в чем не бывало спросила учительница его сына, которую он только что так осязаемо мечтал ущипнуть зад «Нет», — отказался он, — ему было смешно и немножко неловко. «Спасибо. Если вы не против, я хотел бы выслушать ваши претензии. У меня времени совсем нет». Она взглянула на него своими яркими глазами Задержала взгляд и отвернулась. Сухо щелкнула кофеварка, в комнатке остро запахло кофе. «Иван — очень славный мальчик», — начала она, и Степан посмотрел на ее губы. У нее был выразительный маленький рот, который произносил слова правильно и приятно. Так умеют говорить только прибалты. «Он немного не уверен в себе, но вы, наверное, это и сами знаете». «Да как вам сказать?» — пробормотал Степан. «Я передумал, налейте мне кофе». И добавил, решив быть вежливым, «пожалуйста». Она налила ему кофе. «Сахар?» «Нет», — сказал Степан. «Не нужно». «Так почему вы хотите отчислить моего славного, неуверенного в себе мальчика?» Она прошлась по комнате и села в некотором отдалении от него. Взор у Степана снова открылись щиколотки, которые он моментально стал добросовестно рассматривать. «Павел Андреевич», — начала она негромко, — «конечно, я не собираюсь его отчислять. Я сказала это просто так, чтобы заманить вас в школу. Мы не отчисляем детей, как вы совершенно правильно заметили. А если я сейчас допью кофе, встану, пойду к директору и расскажу ему, как вы угрожали моему сыну, «Вас не отчислят из этой школы?» — спросил Степан лениво. «А? ингар Арнольдовна?» Несмотря на грудь и щиколотки, несмотря на яркие глаза и красивый рот, несмотря на тонкую талию, обтягивающую водолазку и блестящие волосы, он совершенно не собирался прощать ей вчерашний разговор по телефону и свои сегодняшние метания на работе, чтобы вовремя уехать, а потом в переулке в поисках места для машины». Все-таки он был бизнесмен и начальник, а она, как там ее имя, училка в средней школе. Она поставила чашку. Чашка звякнула о блюдце. — Как вам угодно, — сказала Инга Арнольдовна холодно. — Вы хотите прямо сейчас отправиться к директору? Степан молчал, рассматривая на стенах детские рисунки. Нет, некоторые были очень даже ничего, особенно вон та лошадь на летнем лугу. И горы, на вершинах которых лежит снег, пальмы на берегу океана — это, очевидно, рисовал кто-то из старшеклассников. А вон кошка, больше похожая на швабру, с котятами, больше похожими на кроликов. И лондонский Биг Бен с несколько кривоватым циферблатом знаменитых часов. Огромный букет цветов, лохматых, как клубки шерсти, побитой молью, в крошечной вазочке. А вон картинка — которые в прошлую субботу они старательно рисовали вдвоем с Иваном. Трава, пенек, рядом с пеньком серый еж, Иван назвал картину «Лето в лесу». «Так о чем вы хотите со мной разговаривать?» спросил Степан с тяжелым вздохом, отрываясь от созерцания рисунков. «О директоре?» Павел Андреевич. Начала Инга Арнольдовна и остановилась. Она совершенно не знала, как с ним разговаривать. Не то, чтобы он как-то особенно грубил или хамил, или пытался поставить ее на место, как многие родители в этой школе для богатых детей. Но он был какой-то на редкость равнодушный. Словно не о его сыне шла речь, а о чьем-то чужом, или он сразу проникся к ней недоверием. Он выглядел как большинство страдальцев, составляющих клан предпринимателей, к которому относился и Павел Андреевич Степанов. У него были хомячьи щечки, сонные голубые глаза и широченный солдатский затылок, просвечивающий наивной розовой кожей сквозь короткие волосы на макушке. Конечно, он был дорого и со вкусом одет, и это как-то с ним примеряло, хотя и не окончательно. «Павел Андреевич», — начала она снова, «Иван — «Иван замечательный мальчик, но у него, как бы это выразиться поточнее...» Смещены все понятия. Он читает совсем не то, что написано, и не хочет или не может менять свою точку зрения. Его невозможно переубедить. Ему невозможно объяснить, что он не прав Например, недавно мы читали рассказ Джека Лондона о боксере, который не смог победить, потому что ему не на что было поужинать. Это рассказ о, о силе духа, а вовсе не об ужине, вы же понимаете. А Иван ничего не понял, кроме того, что боксер был голоден. И слушать ничего не стал. Он, в конце концов, даже заплакал. Так ему стало жалко этого боксера, именно потому, что он был голоден, а не потому, что он проиграл. «А вы точно знаете, за что именно нужно жалеть, а за что не нужно?» — спросил Степан, с удивившей его самого злобой в голосе. «Совершенно точно!» Инга Арнольдовна посмотрела на него с изумлением. «Речь идет о литературе», — произнесла она осторожно. «Только о литературе. И то, что имел в виду писатель...» «Он сам сказал вам, что именно имел в виду?» «Кто?» — не поняла она. «Писатель!» «Павел Андреевич!» Кажется, она даже разволновалась немного. «Есть непреложные законы, которым необходимо следовать, особенно когда мы пытаемся учить детей».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 а в том, как ее воспринимает ваш сын. В сказке про собаку, которая несла через реку мясо и уронила его, потому что увидела свое отражение и хотела отнять мясо у отражения, он жалеет собаку, которая осталась без обеда. Он даже не понимает, что она жадничала и поэтому потеряла свое мясо и не хочет понимать. Ему совершенно недоступны никакие чувства, кроме самых примитивных. Если собака уронила мясо, значит, ему ее жалко.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 училка просто самоутверждается пытаясь высосать из пальца какие- то несуществующие проблемы его сын еще слишком мал чтобы за куском мяса видеть вселенские проблемы да и на самом деле читать старину джека во втором классе рановато сегодня с утра в многострадальном офисе на профсоюзной рабочие устанавливавшие противопожарное оборудование пропороли трубу на пятом этаже и моментально залили два смежных кабинета. Хорошо, что кто-то догадался быстро перекрыть в стояке воду, и она не пошла на четвертый. Иначе пришлось бы делать все сначала. Потолки, полы, ковролин. Капитан Никоненко не объявлялся и на звонки не отвечал. Приятный и нежный девичий голосок щебетал Степану в ухо, что Игорь Владимирович сегодня в городе, и Степан откуда в местном удавался. Взялась барышня с таким ангельским голоском. Никакой информации о покойном Муркине из райотдела не поступало, и Степан весь извелся от неизвестности и беспокойства. В конце дня Белов подцапался с Черновым, и хотя Чернов ни в чем не был виноват, Степан врезал обоим, да еще пригрозил, что лишит премии. Деньги замом Степан платил очень хорошие, премии были еще лучше. Оба заман надулись, как принцы крови, которых заставили убирать навоз. Их неудовольствие означало, что они не какие-то там простые сотрудники, которые работают исключительно за деньги, а такие же бойцы, как Степан, и его угрозы лишить их премии оскорбительны. Чиновник из мэрии, который разбирал его тяжбу с окружной управой, заболел какой-то загадочной болезнью. Тяжба повисла между небом и землей.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 которая вполне обеспечивала будущее его самого, его супруги, великовозрастных детишек и резвых внучат. Новый чиновник будет гол, как сокол, следовательно, жаден и неуправляем. Ах, черт возьми, Павел Андреевич! Степан встрепенулся, пытаясь сфокусировать взгляд на чем-то или на ком-то, кто обращался к нему с каким-то вопросом. И, наверное, что-то пропустил. Что я мог пропустить? Я просто думал о своих делах, вот и все.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 что ее пламенная речь хоть как-то его интересует, а она, между прочим, говорит о его сыне. Конечно, какой ребенок сможет нормально относиться к жизни, если он живет с таким чудовищем, как этот папаша? Бедный мальчик, бедный, неуверенный в себе маленький мальчик. «Спасибо, что уделили мне время, Павел Андреевич», сказала она ледяным тоном, позабавившим его. «Уроки скоро закончатся».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 Она посмотрела на него. Глаза у нее были несчастные. «Кстати, что у вас за имя?» Неожиданно спросил он тоном участкового, пришедшего проверять паспорта у временных переселенцев. «Вы что, приезжие?» Это уже не лезло ни в какие ворота и прозвучало как-то на редкость оскорбительно. Впрочем, его основной задаче такой тон вполне соответствовал. «Меня зовут Ингеборга Аускайте» сказала она, с невесть откуда взявшимся высокомерием. «Детям трудно выговорить мое имя, поэтому в школе меня называют Ингой Арнольдовной». Почему-то ее имя странно взволновало Степана. «Мои родители переехали в Москву еще до моего рождения», продолжала она, как будто и впрямь была на приеме у участкового. «Если это необходимо, я могу показать вам свой паспорт. С пропиской у меня все в порядке». «Я совсем не имел в виду прописку», — пробормотал Степан, чувствуя себя идиотом. Она постояла немного, словно собираясь сказать что-то еще, а потом стремительно вышла. Степан слышал, как возмущенно простучали в пустынном холле ее каблучки. Он задумчиво налил себе кофе из стеклянного кофейника, залпом выпил, поморщившись. Кофе был слабый и чуть теплый. Он прошелся по комнате, рассеянно глядя на рисунки. Потом стряхнул на запястье часы, застрявшие под рубахой. До освобождения Ивана оставалось еще семь минут. Зря он так, пожалуй. Нет, не зря. Он должен был сразу все расставить по своим местам. Собственно говоря, он за этим и приехал. Не для того же, в самом деле, чтобы выслушать всю эту чушь,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 покрытые изумительно зеленой травой под гладким и глянцевым синим небом. Степан вышел в коридор, смутно надеясь, что не встретит Ингиборгу аускайты Господи, почему от этого имени у него чуть холодеет в позвоночнике? И спустился по круглой мраморной лестнице на первый этаж. «Папа!» — из разноцветной детской толпы закричал Иван. Степан повернулся на его голос.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 и надо только хорошо себя вести, чтобы ничем не рассердить его. «Как ты считаешь, Иван?» — произнес отец у него за спиной задумчиво. «Может, нам где-нибудь поесть, да и поехать в луга гусей смотреть? Правда, вечер уже, конечно». У Ивана от счастья перехватило дыхание, и он моментально сбился со своего кавалерийского галопа. Он пристроился к Степану, взял его за руку и заныл, преданно заглядывая в глаза.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 Ничего не случится, если он два часа пробудет с Иваном. А мобильный он сейчас выключит. Он не даст Леночке испортить им неожиданный праздник». Какое странное и волнующее имя — Ингиборга. И почему у нее акцент, если она родилась в Москве? Она своими глазами видела, с каким восторгом Иван бросился к своему хаму-папаше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 Очень большой и грузный мужчина и маленький худенький мальчик. И даже по Ивановой спине было совершенно ясно, как безудержно он счастлив. «Странная пара. Вы не находите?» Ингиборга оглянулась. Историк Валерий Владимирович стоял у нее за спиной и тоже смотрел во двор. Иван с родителем были уже у самой решетки. «Пожалуй», — согласилась Ингиборга осторожно. Она не очень поняла, что имелось в виду. «Мальчик такой нежный, такой...» Она поискала слово «ранимый», а отец прямо-таки железобетонный, как все, кто умеет делать деньги. Валерий Владимирович сказал это с оттенком легкой грусти и некоторого презрения, так что сразу стало понятно, умение делать деньги в его шкале ценностей занимает самое последнее место. Парочка, за которой она наблюдала,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 и задумчиво покрутила тяжелый хрустальный стакан для карандашей. Стакан приятно холодил ей ладонь и разбрызгивал по темным стенам вечернее солнце. Я собиралась с ним поговорить, но совсем не учла того, что он вовсе не собирался говорить со мной. «Мы часто делаем нечто, о чем потом жалеем», — философски заметил Валерий Владимирович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 проговорила Ингиборга четко, как на уроке, и ему почудилось раздражение в ее голосе. «Просто я не умею, пока еще не умею находить правильный тон в общении с такими людьми». «С ними невозможно найти правильный тон», воскликнул Валерий Владимирович Пылко. «Они слышат только себя, а любой разговор подразумевать наличие, по крайней мере, двух собеседников». «Это точно», согласилась Ингиборга все тем же непонятным тоном.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 Ингиборга была совершенно уверена, что между учениками и учителем должна быть дистанция, иначе ничему научить преподаватель не сможет, его просто никто не станет слушать, тем более в 14 лет, когда появляется неоправданное ничем ощущение, что ты умнее всех и давно знаешь о жизни все. «А что вы хотели с ним обсудить?» Голос Валерия Владимировича, сгустившийся, казалось, из ее мыслей, прозвучал совсем близко.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 из неблагополучной семьи. «Так он и есть ребенок из неблагополучной семьи», Валерий Владимирович пожал плечами. «Матери нет, и, насколько я знаю, давно. Впрочем, это все понятно. Вы же сами видели сегодня отца. Попробуй поживи с таким». «Но она же не умерла!» Воскликнула Инге Борга, заставив историка проглотить какую-то готовую фразу. «Она же существует в природе. Она никогда не приходит в школу, и ребенком совсем не интересуется. Я ее даже 1 сентября не видела. Мальчик полностью предоставлен сам себе, сочиняет какие-то сказки и истории, жалеет совсем не тех героев, которые должны вызывать жалость, не понимает таких чувств, как э, стыд или... А вы совершенно точно знаете, кого следует жалеть, а кого не следует?» Вспомнилось ей, и она осеклась на полусловия. Какое-то странное чувство не то чтобы стыда, а недовольство собой медленно выползло из глубины на поверхность сознания и заняло сразу очень много места. Стремясь отделаться от этого чувства, Ингиборга поднялась и зачем-то полезла в шкаф, где хранила свои тетради. Валерий Владимирович не отводил от нее внимательных, утешающих глаз. «Не нужно смотреть на меня так, словно я начинающая актриса»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 в которой говорилось о сознательном и бессознательном, о внутреннем «я», об ограничении потребностей собственного «эго», о необходимости воспитания в детях чувства ответственности и вины, о мышлении не только на первом, но на втором и третьем уровнях, Ингиборга престиженно примолкла. Ей был доступен только один уровень мышления, первый, он же и последний. «Вы пытались объяснить этому типу нечто такое, что находится вне зоны его понимания», — заговорил у нее за спиной историк. «Это все равно, что пытаться объяснить зулусам законы развития цивилизованного общества. Они живут вне этих законов, и поэтому понять их не смогут никогда». Почему-то сравнение Павла Степанова с зулусом Ингиборгу задело, но она не могла сказать об этом историку, поэтому спросила,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 а мы никогда не сможем понять их, потому что нам нет дела до курса доллара. Мы живем в совсем другом мире, духовном, тонко организованном. Тем не менее, — подумала Ингеборга желчно, — ты почему-то работаешь именно в этой школе, где зарплаты вполне сравнимы с зарплатами в небольшом, на процветающем банке. Почему-то ты не пошел на работу в среднюю школу деревни хрюкина объяснять хрюкинскому подрастающему поколению, что такое мышление на третьем уровне, несмотря на все твое презрение к зулусам и курсу доллара. Тонко организованный Валерий Владимирович выждал некоторую паузу и затем предложил задушевно. «А не пойти ли нам с вами сейчас куда-нибудь поужинать, Инга Арнольдовна? Ужин-то мы заслужили, как вы думаете?» «Спасибо». — сказала Энгиборга и выволокла из шкафа целую стопку совершенно ненужных ей тетрадей. — Боюсь, что свой ужин я пока что не заслужила. — Спасибо. Историк поднялся из-за стола, прошелся по комнате и остановился у нее за спиной, сунув руки в карманы. От нее хорошо пахло. Какими-то соблазнительными духами, но тонко, едва ощутимо. Валерий Владимирович не любил резких запахов. Они его почему-то пугали. Ровно подстриженные блестящие волосы на шее загибались концами внутрь. Талия, попка, ножки, все замечательно. И чего она выламывается? Что пытается изобразить? Мужа у нее нет и не было никогда. Это Валерий Владимирович установил сразу, как только она появилась в школе. Живет одна. Никто ее не встречает и не провожает. А какая бы из них получилась замечательная пара? Историк и литератор, как в каком-нибудь хорошем старом фильме. В старых фильмах умели показывать учителей так, что они вызывали уважение и глубочайший душевный трепет. По крайней мере, у Валерия Владимировича. Ему нравилось думать, что он пошел работать в школу из-за фильма «Доживем до понедельника», в котором Вячеслав Тихонов как раз представлял очень тонкого историка. «А может, все-таки поужинаем?» — спросил Валерий Владимирович пристально глядя ей в шею, и откашлялся. «Заодно поговорили бы про Ивана, заодно поговорили бы про Ивана, о котором вы так печетесь. Все-таки я у них воспитатель, кроме того, давно работаю и могу кое-что вам подсказать». И он осторожно взял Ингеборгу под локоток. Она обернулась. В ее глазах плескалось веселое недоумение. Локоток как-то на редкость уместно угнездился в ладони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 Чем он уж так особенно плох? Ничем он не плох, скорее даже хорош. А дома все равно меня никто не ждет. «Хорошо», — сказала Ингиборга решительно, словно в чем-то себя убеждая, но локоть все-таки вытащила. «Ужин так ужин. Мы прямо сейчас поедем». Историк почему-то удивился. «А вам разве не надо переодеться и...» «Освежиться?» — подсказала Ингиборга. Ей стало смешно переодеться и освежиться. Это было в каких-то романах, или фильмах, или еще где-то, где женщины переодевались к обеду, мужчины постукивали по барометру, где дворецкий неслышно возникал за спиной, а на креслах были разложены муслиновые саше с вербеной Или не на креслах, или не с вербенной, а с розмарином. Конечно, конечно, быстро сказала Ингиборга, потому что историк молчал и смотрел с пристальной печалью. И, кажется, даже уже начала бежаться на ее непонятное веселье. «Вы правы. Мне непременно нужно переодеться и освежиться. Вы заедете за мной?» «Восемь часов», — предложил историк сдержанно. «Подходит?» И так планировалась не просто еда, а романтический ужин на двоих. Зря она согласилась. А может, и не зря. Даже лучшая подруга кати Максимова еще в университете говорила ей, что она дикая. Все ходили танцевать и пить портвейн «Три семерки» в общежитии физфака. А Ингиборгу вечно тянуло домой, где были родители, вкусный ужин и удобный диван, накрытый белым литовским пледом. Хватит быть дикой. Ей уже двадцать девять. Портвейн давно выпит, и танцы давно закончились. Остался один диван, накрытый все тем же пледом. «Хорошо», — согласилась Ингиборга и улыбнулась. В «Восемь». «Вы знаете, где я живу?» Оказывается, историк отлично знал, где она живет. Ровно в восемь, в одной только блузке без юбки и туфель, которые еще предстояло найти, Ингиборга тянула с балконной веревки колготки и, взглянув вниз, увидела у замусоренного подъездного козырька блестящую полированную крышу вишневой девятки. Сама Ингеборга всегда и везде опаздывала и ничего не могла с собой поделать, как ни старалась. Мало того, пунктуальные люди почему-то до крайности ее раздражали. При словутой прибалтийской педантичности в ней не было и в помине, к огромному недоумению и огорчению ее очень хорошо организованных родителей. Еще по меньшей мере минут двадцать полуголая Ингеборга металась по квартире, время от времени расстроенно выглядывая из балкона внизу валерий владимирович уже давно проявлял некоторые признаки нетерпения сначала он курил в машине ингебга видела в открытом окне согнутый пиджачный локоть и тонкую струйку синего дыма потом он курил рядом с машиной шикарно облоктившийся ее полированный бок потом он стал поглядывать вверх и перестал следить за надлежащей красотой своей позы когда почти в половине девятого Ингиборга выскочила из подъезда, Валерий Владимирович уже вовсю посматривал на часы. «Я прошу прощения», — пробормотала она с искренним страданием в голосе. Процентов пятьдесят этого страдания было вызвано тем, что она так свински опоздала, а пятьдесят — тем, что ботинки, которые она кое-как напялила, с ходу начали натирать ей пятки. Валерий Владимирович, надо отдать ему должное, Простил ее очень быстро и сразу завел какую-то историю о том, как еще осенью провожал ее до дома. Странно, что она не помнит. Неужели вправду не помнит? Они еще так замечательно разговаривали тогда о Сомерсете Моэме и его творчестве, и о том, что это явление не только литературное, но и историческое, но Ингеборга решительно не могла вспомнить никакого осеннего разговора о Сомерсете Моэме. «Вы, наверное, просто меня тогда не слушали», заключил историк с извиняющейся улыбкой. «Или я вас слишком заболтал». «Вот это скорее», — подумала ингеборга чувствуя себя свиньей. Историк и вправду был очень мил. Новые брюки, присланные мамой из Парижа и надетые по случаю ужина в ресторане с кавалером, собирались с непривычными складками на животе и под коленками. Брюки были необжитые.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 и щекастый мандарин в плоской шапочке, поклонами встречающий гостей, казался совсем настоящим. Пока Валерий Владимирович втискивал девятку в узкое пространство между тяжелым и грязным ленд-крузером и желтой стеной сосыпавшейся штукатуркой, Ингеборга с любопытством, которое подогревалось почти первобытным голодом, рассматривала китайские фонарики, лесенку вниз, намалеванные на досках и иероглифы, и улыбающегося раскрашенного мандарина. Валерий Владимирович сделал последний рывок и заглушил двигатель, но галантно распахнуть Ингеборге дверь не успел, она уже выбралась из машины и критически осматривала необжитые брюки, не дававшие ей покоя всю дорогу. Ничего особенного с брюками не произошло, они даже не измялись и вид имели вполне парижский. «За вами не угонишься», — сказал Валерий Владимирович, Несколько озабочены тем, что элегантный, как в кино, выход из машины не состоялся. «Вы очень быстрая девушка, Ингеборга!» Сказано это было с доверительным интимным кокетством в голосе, и Ингеборга неожиданно струхнула. Если Валерий Владимирович вздумал ее соблазнять, значит, вечер будет с самого начала безнадежно испорчен, и никакие ресторанные изыски не смогут его спасти.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 Зверского вида гардеробщик при входе бегло осмотрел ее, словно решая, что такое с нее снять и повесить на вешалку. Снимать в виду теплой погоды было на первый взгляд нечего. У него было очень русское и мрачное лицо, которое он тщетно пытался сделать любезно приветливым. Русский же бритый затылок и алое шелковое кимоно, расшитое золотыми драконами. Высший класс, оценила Ингеборга. Суперлюкс. С заказом все выяснилось очень быстро, и в сизом сигаретном дыму Ингеборгу и ее кавалера проворно проводили в какой-то довольно уютный закуток, где стояло всего несколько столиков, журчал крошечный, но вполне живой фонтанчик, и было не так накурено. Деревянный стол оказался чистым, приборы тяжелыми, в стенной нише неторопливо курились благовония, и справа от лежал длинный пакетик с палочками. Приветливая девушка с подведенными почти до висков глазами принесла меню, разрисованное драконами и пагодами, и Ингеборга, наконец, перестала злиться на весь мир. «Я буду маринованные грибы, китайский салат, лапшу и утку по-пекински», объявила она, едва взглянув в меню. Валерий Владимирович, до того так старательно читавший название, что у него шевелились губы, оторвал взор от своей папки и констатировал с уважением.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 Был инженер-металлург экстра класса а мать-художница, рисовавшая по заказу издательств картинки для детских книжек. В тюрихских издательствах ее картинки никаким спросом не пользовались, и года два она промаялась совсем без работы, пока однажды супруга Герра Вансдорфа, хозяина того самого металлургического комбината, на котором работал отец, не увидела у него в кабинете несложную картинку «Горы, озеро» Изумрудная трава, замшелый серый мостик через горный поток и два замученных тролля, попивающие эль из каменной фляги. Фрау Вансдорф впала в непередаваемый экстаз, и мать через некоторое время сделалась вполне процветающей швейцарской художницей. Тролли, феи, гоблины и банши, изображать которых матери всю жизнь страшно нравилось,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 Жить за границей Ингеборга не желала. Однако в гости, в чистенькую, ухоженную, пряничную, похожую на дореволюционную пасхальную картинку, Швейцарию с удовольствием наезжала. Или в Париж, где родители проводили отпуск. Или в Вену, где маленькая художественная галерея выставляла материнских троллей. Или в Гамбург, где отец читал лекции. Во всех этих сказочных городах Родители первым делом начинали усиленно откармливать Ингеборгу, бедную заброшенную девочку, от неловкости, как представлялось Ингеборге. Ей было жалко их, и казалось, что она своим присутствием смущает родителей, напоминает им о каких-то невыполненных обязательствах и как бы возвращает обратно в ненавистное советское прошлое, от которого они оба так старательно и успешно избавлялись.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 который как раз кончил шептаться с официанткой и уже несколько секунд пристально смотрел ей в щеку. «Как вам здесь? Ничего? По-моему, замечательное местечко. Есть очень хочется», — повторила Инге ни за что не желающая становиться неземным созданием и делать вид, что еда ее совершенно не интересует. «Инга Арнольдовна, здрасте! Здрасте, Валерий Владимирович!» Голос был звонкий, радостный, полный искреннего и неподдельного чувства, и прозвучал он так неожиданно, что Инги и историк разом вздрогнули, как парочка восьмиклассников, которых застукали за школой с куревом и пивом. «Инга Арнольдовна, это я, Иван. Вы что, меня не узнаете?» Сияющая кривоватыми передними зубами мордаха выглянула откуда-то справа. Она светилась таким счастьем, что Ингиборге стало неловко, словно ее по ошибке приняли за кого-то другого, и радость на сияющей мордахе предназначена вовсе не ей. «Иван!» Голос был властный и негромкий, и как будто совершенно не признающий того, что его можно ослушаться. «Иван, извинись и вернись на место!» «Нет-нет!» — пробормотала Ингиборга и оглянулась, но почему-то так и не нашла того, к кому обращалась. «Он совсем не мешает!» «Привет, Иван!» Мордочка засияла вновь и придвинулась поближе. «А вы тоже ужинаете, да? А мы с папой так захотели есть, что решили не ехать домой, а зайти в ресторан. Я вообще-то не очень люблю рестораны. А вы любите китайскую лапшу? Это моя любимая. А еще... Иван!» Голос прозвучал совсем близко, и прямо перед глазами Ингиборги оказался широкий кожаный ремень ниже которого простирались голубые джинсы, а выше — черная водолазка. «Иван, сколько раз я должен повторять? Извинись и пойдем на место». Как будто щенка урезонивал, честное слово. И ничего не случится с его прекрасным сыном, если тот две минуты поговорит с собственными учителями в неформальной обстановке. По черной кашемировой водолазке взгляд Ингеборги добрался до пухлых щек заросших дневной щетиной и голубых глаз, которые, как обычно, смотрели с сонным неодобрением. Она мигом отвела глаза. Зря она так переживала из-за сегодняшнего разговора с ним. Все-таки он на редкость неприятный тип. «Извиняюсь», — буркнул неприятный тип. «Иван!» «А около нашего столика аквариум», — сообщил Иван, будто и не слыхал призывов грозного папаши. «Мы там сидим, потому что мне очень нравятся рыбки». А папа говорит «Если ты сию же минуту...» Историк Валерий Владимирович улыбался доброжелательной и грустной улыбкой Вячеслава Тихонова из фильма «Доживем до понедельника», хотя с точки зрения Инги Борги, ситуацию давно нужно было спасать. Ситуацию и не в меру общительного Ивана Степанова. «Рыбки?» — переспросила Инги Борга. «Настоящие?» «Классные!» — подтвердил Иван. «Пойдем посмотрим». Ни на кого не глядя, она решительно отодвинула стул, шагнула в сторону, чтобы не уткнуться в живот Павлу Степанову, и подтолкнула вперед Ивана. «Это не слишком далеко. Если далеко, я не пойду. Мне должны принести еду, а если я не поем, то через пять минут умру с голоду». Ей казалось, будто под кожу ей ввинчивают два сверла. Так пристально смотрели ей вслед оставленные в одиночестве джентльмены. «Вы еще не ели?» — поразился Иван. «А нам уже давно принесли. Вы можете есть с нами и смотреть на рыбок. Папа ест очень быстро, а я так не умею. Хотите сесть с нами? Я с вами поделюсь своей китайской лапшой». Он был очень любезен и гостеприимен, восьмилетний Иван Степанов. Он был совершенно уверен, что ведет себя просто прекрасно, и даже оглянулся через плечо на отца, явно очень гордясь собой. Но у отца было странное и как будто даже недовольное лицо. Со спины Ингиборги Степан перевел взгляд на физиономию историка Валерия Владимировича, но тот лишь улыбнулся неопределенной улыбкой и слегка пожал плечами. «Ей нравится ваш мальчик», — сообщил Валерий Владимирович, словно извиняясь за поведение Ингиборги, и сложил пальцы домиком она очень переживает за него и таким образом пытается наладить с ним контакт недо дослушав степан кивнул и вернулся к своему столу в некотором отдалении сталкиваясь с головами ивана учительница литературы возили на сами по передней стене гигантского аквариума значит это самая инга арнольдовна подруга историка и как там говорится «Ничто человеческое нам не чуждо?» «Занятно. Иван хорош. Что это за новости приглашать к столу совершенно чужих людей, даже не спросив разрешения?» Впрочем, вряд ли кто-то когда-то объяснял ему, кого и как следует приглашать к столу. «Купить, что ли, аквариум? Только где его ставить? И кто его будет чистить? Полоумная Клара Ильинична?» Она и так за каждую лишнюю вытертую пылинку требует прибавки к жалованию. И Степан соглашается, потому что у него нет времени искать ей замену. За аквариум она потребует самое меньшее купить ей квартиру. Голосок Ивана звучал все громче. Он всегда начинал орать, когда увлекался и забывал, где находится. Степан протяжно вздохнул, скосил глаза на тлеющий кончик своей сигареты, Зачем-то покрутил ее в пальцах, потом смял в пепельнице и тяжело поднялся, решив, что, пожалуй, пора разогнать всю эту лавочку. — Иван, достаточно. Ты уже все показал, Инге Арнольдовне. Они оба оглянулись с недоумением и некоторой досадой, как научные сотрудники, которых на самом интересном месте прервала надоедливая уборщица. — Что? — спросил Степан недовольно. пап — начал Иван. — Хватит, я сказал. Садись на место. На Ингу Арнольдовну он не обращал никакого внимания. Она выпрямила спину, хотела что-то сказать, но промолчала и только заправила за ухо прямые густые волосы. Степан проследил за ее жестом. Он боялся всех женщин в мире. Старых, некрасивых, толстых, худых, умных, идиоток, красоток. Леночка научила его бояться. Он боялся и не доверял им, даже самым близким, даже самым лучшим, самым проверенным и неопасным вроде Саши Волошиной. Он не доверял им, презирал их и знал, что самый лучший способ спастись — это сделать вид, что их вовсе не существует в природе. Ингеборги Аускайте тоже не существовало по крайней мере, для Павла Степанова. Может быть, и даже скорее всего, она существовала для историка Валерия Владимировича и еще для кого-то, но для Павла Степанова ее не было. Был просто еще один жизненный фактор, с которым приходилось считаться. Это как раз легко считаться с самыми разнообразными жизненными факторами, он научился давным-давно, но жест которым она заправила за ухо волосы, почему-то тронул его. «Спасибо», — сказала как бы несуществующая Ингиборга Аускайта Ивану. «Мне понравилось. Пойду ужинать, мне, наверное, уже принесли. И ты иди, доедай свою лапшу». «До свидания!» — проорал Иван, как показалось Степану, на весь зал. «До завтра!» До — завтра", попрощалась Ингиборга и перевела взгляд на Степана. «До свидания, Павел Андреевич. Прошу прощения за беспокойство». Степан кивнул куда-то в сторону североафриканского побережья и повернулся к Ингеборге широкой кашемировой спиной. «Придурок! Невежа! Дикарь!» «Как там сказал про него сегодня тонкий Валерий Владимирович? Зулус?» «Натуральный зулус. Неподдельный, истинный!» Кипя от негодования, Ингиборга вернулась за свой столик к тонкому Валерию Владимировичу. Ноздри у нее слегка раздувались от злости, как у породистой лошади. Она уселась на место, потом подумала и пересела так, чтобы оказаться спиной к Зулусу. «Тяжко пришлось», — спросил проницательнейший Валерий Владимирович, и в голосе его прозвучали сочувствие и некоторое превосходство. Словно он знал нечто такое, о чем не имело никакого представления Ингеборга Аускайте. «Не слишком», — буркнула она, — «все в порядке. Передайте мне, пожалуйста, мои палочки». «Вы умеете есть палочками?» — удивился историк. «Умею», — ответила Ингеборга мрачно. «Глупо любить китайскую кухню и не уметь есть палочками». Историк пожал плечами. Он был уверен, что любит китайскую кухню, но есть палочками не умел. «Я же говорил вам, что это люди совершенно из другого мира», — начал он. «И дети их совсем не похожи на детей из нашего привычного мира. Вот почему учить их надо совсем не так, как учат обычных нормальных детей. Их нужно заставлять страдать. Нужно, чтобы они на своей шкуре испытали, что такое сильное чувства У них есть абсолютно все, что только можно купить за деньги, а человеческих чувств никаких нет. Вы видели, какие шоферы привозят некоторых наших учеников? Нет, — отрезала Ингеборга, доедая лапшу. Иван Степанов, который, блестя глазами, показывал ей рыбок, вовсе не производил впечатления ребенка, которого нужно заставлять страдать. Его хотелось... защитить. Я уверен.